не подвергая никого опасности. Подростков это ничуть не волновало. «Ну ты, сука, не можешь, что ли, попасть твою ж так Че ты ждешь?» Опустив пистолет и понурившись, Сакс смотрела, как Мазда несется на ее комару «Господи, только не это!» комару «Отец купил ей эту рухлядь 1969 года выпуска...»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 которую она перевернула по дороге. Заехав в дальний проулок, Мазда вновь выметнулась на улицу, свернула вправо и направилась к северу. С трудом поднявшись на ноги, Сакс даже не стала направлять оружие в сторону удалявшейся машины. Она бегло осмотрела свой комаро Крыло в смятку, вся передняя часть тоже, Оторванная решетка как будто не мешает колесам, но, может быть, она и догонит его. Сакс вскочила в машину и включила двигатель. Первая передача. Мотор ревет, тахометр показывает пять а машина не двигается с места. Что случилось? Лопнула трансмиссия?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 «Спасибо, ребята!» А потом угрожающим тоном добавила «Смотри, не застрели никого, чтобы мне потом не пришлось за тобой гоняться! Усёк!» Широкая, сияющая золотом улыбка. Затем раз, первая передача, и покрышки прожигают дыры в асфальте,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 «Значит, нужно что-то делать, чтобы избавиться от снедавшего его беспокойства. Можно поглазеть на витрины, зайти куда-то поужинать, поработать над проповедью». Прикидывая, в какую сторону ему надо идти, преподобный вдруг почувствовал, что за ним следят. Он посмотрел налево, в прилегающей гостинице проулок. За мусорным баком стоял худой мужчина в комбинезоне с каштановыми волосами,